Подведем итог. Роль предложений в языке. Предложение выражает законченную по смыслу и интонационно мысль, которая сообщается или как реальная, или как желательная, или как возможная при определенных условиях. Строение и виды предложений по количеству главных членов, Предложение имеет грамматическую основу, состоящую из двух двусоставные или из одного односоставное главных членов. Виды предложений по количеству грамматических основ. В простых предложениях одна грамматическая основа, в сложных две и более грамматических основ. Виды предложений по цели высказывания. Повествовательное предложение содержит сообщение. Вопросительное предложение содержит вопрос. Побудительное предложение содержит побуждение к действию. Виды предложений по интонации. Восклицательные предложения в которых мысль сопровождается сильным чувством и невосклицательные. Виды предложений по наличию или отсутствию второстепенных членов. Распространенные предложения, в которых, кроме главных, есть и второстепенные члены предложения, и нераспространенные, которые состоят из... Только из грамматической основы. Виды предложений по осложненности. Предложения могут быть осложнены обращениями, вводными словами, однородными членами, обособлениями.